Глава 11 Был уже поздний вечер, а Элси не возвращалась с работы. Обычно так надолго она не задерживалась, а в этот раз словно бы чувствовала, о чем я намерен с ней говорить. Хотя вряд ли это было так. Мы с Тай-Тай сели ужинать без нее. Тай чувствовала мое напряжение. Она вообще была чуткая к эмоциям окружающих, хотя я не могла понять, что не так. «Ты расстроена за мамы?» Наконец решилась и спросила Тай. «Ты какой-то мрачный. Что-то случилось?» «Просто переживаю, что мамы до сих пор нет», — ответил я. Тай с пониманием вздохнула, помешала уже остывший суп. Ни у нее, ни у меня аппетита сегодня не было. У Тай из-за того, что она целый день обидалась сладостями, а у меня — по другим причинам. Из головы все не выходило что у меня есть тетка, королева. Понятно, что уже поздно сожалеть о том, что мы не отправились в королевство альвары сразу. Теперь-то уж что. Но сегодня я целый день думал о том, как поступить дальше и как в будущем это использовать. Отправляться к ней прямо сейчас смысла нет. Да и я уже начал обучение и влез в долг с магической печатью, из-за которой теперь не могу покинуть кей де -Уар. Но когда я рассчитаюсь с долгами, я должен к ней поехать и попытаться заручиться поддержкой. Возможно, даже удастся получить армию. Элс слишком задерживалась, и я даже злиться на нее перестал. Теперь я всерьез начал переживать. Я пойду схожу за ней, не выдержав, сказал я Тай, натягивая теплый стеганый плащ. В это время года по ночам было уже холодно, близилась зима которая здесь длилась всего месяц. "Я с тобой". До этого вяло игравшая с деревянной куклой Тай, вскочила с места. "Нет, я сам", строго ответил я. "А ты оставайся за главную и следи тут". Я не договорил, потому что следить тут особо было незачем. Скот накормлен, печь горит хорошо и не погаснет до утра. Воры файгаси редкое явление. Местные обычно даже двери на ночь не запирают. В общем, кроме как за собой, Тай тут больше не за кем следить. Я буду волноваться! С укором из подлоби посмотрела Тай. Мне будет страшно! Не будет! Ты ведь самая храбрая девочка на Адаре. Я уже открыл дверь, но не выходил. Лишь выглянул, в надежде увидеть там спешащую домой Эл. Но ее там не было. Нет, Тай лучше не брать с собой. Неизвестно, что там произошло у Эл. И Эл, черт, она ведь никогда так не задерживалась. Что могло у нее там случиться? Я быстро. Пообещал я Тай. Побегу изо всех сил. Быстро-быстро. Только загляну в казначейство, узнаю, как там мама, и сразу домой. Ладно. Грустно протянула Тай. Я выскочил на улицу и торопливо зашагал по тропе, что вела к главной городской дороге. Моросил мелкий дождь со снегом. Я натянул капюшон на голову. Даже несмотря на плохую видимость из-за дождя, я все видел отлично. Горожане в такое время уже обычно все были дома. По пути попадались редкие прохожие, спешащие поскорее укрыться от непогоды. Несколько пенчужек толкались у таверны, вяло пытаясь подраться. Казначейство находилось неподалеку от дома головы Гудроста. Его дом заметно отличался от других жилищ размерами. Он был сделан из белого камня. На крыше была новенькая черепица, а все окна были украшены резными наличниками. Дворик у дома красовался красивым цветочным садом, который любовно взращивала жена Гудроста. А еще у дома главы Файгаса горели масляные фонари, которых на весь город было всего три, и два из них... Освещали дорогу у дома главы, а один горел у дома с красной крышей, где поселили Хагина. В окне первого этажа казначейства, где находилась канцелярия, горел свет. а души как-то сразу отлегло, наверное, Эл что-то неправильно посчитала, и пришлось остаться допоздна, чтобы переделать работу. Я подошел ближе к казначейству, и вдруг услышал возмущенный возглас. «Прекратите!». «Вы ведете себя недостойно!» Голос принадлежал Элайне. Я ускорил шаг. Не успел я дойти до дверей, как Эл вылетела на улицу словно ошпаренная и едва не сбила меня с ног. «Тео!» Удивленно уставилась она на меня. Она была слегка всклокоченная и взбудораженная. Ее грудь взволнованно вздымалась. Эл опасливо обернулась. Я попытался заглянуть через ее плечо в окно, но никого там не увидел. «Что там? Кто это?» Я сурово уставился на нее. «Не вмешивайся!» Эл повелительно ухватила меня за предплечье и развернула к тропе на выход. «Все в порядке, просто идем домой». «Ты сейчас серьезно?» «Более чем!» Категорично возразила она и сердито посмотрела на меня. «Или я не имею права на личную жизнь?» «Мне показалось, что тебя обидели!» — возразил я. «Мало ли что тебе показалось!» — Эл схватила меня за руку и ускорила шаг. Я резко остановился, дернул Эл, заставив ее остановиться. «Что происходит?» — сурово уставился я на нее. «Мы же договаривались! Никаких секретов! Я защищаю тебя, ты меня!» «Так что же ты сейчас делаешь, Эл?» Она потупила взгляд. «Все в порядке!» «Я уже разобралась. Больше об этом не стоит переживать. Идем лучше домой Тайтай, -тай, наверное, волнуется. «Никаких секретов, просто небольшое недоразумение. Честно, Тео». «Недоразумение? Ты до ночи задержалась на работе». Я хмуро посмотрел на нее, а потом покосился на казначейство, где кто-то уже погасил свет. «Сегодня у нашего сборщика подати Алефа был юбилей. Ты ведь его знаешь». Вот мы все и задержались. Неужели я не могу немного расслабиться и просто... Она не договорила, отвела взгляд и закачала головой. Почему-то вообще сюда пришел Тео? Зачем? Она смотрела с таким негодованием, что я снова начал злиться. Может быть я просто переживал? Сухо поинтересовался я. Эл промолчала. Но выражение лица ее было крайне недовольным. Как же сложно с этими женщинами. Элза шагала по дороге в сторону дома, я шел за ней. Плевать, что она сейчас возмущена. Хочет все решать сама? Пусть. Но за себя решать не позволю. Как только мы оказались вдали от главной улицы и вышли на тропу к дому, я решил, что сейчас самое время завести разговор. Здесь нас никто не услышит. Ты не рассказала мне про Альвару. Я остановился и посмотрел на Эл. Она замерла, растерянно уставилась на меня. Вместо ответа развела руки в стороны и, виновато поджав губы, пожала плечами. «Ты сказала мне, что никого из дивангеров не осталось. Ты солгала?» «Нет, не солгала». Безучастно закачала она головой. «Она больше не дивангер. Она королева другого государства, и я едва ли была уверена, что там нам помогут. Если бы так можно было, если бы там нас действительно ждали, твоя мать бы мне сказала. Но она не сказала. Я тяжело вздохнул. А что я могла сделать? Эл начала оправдываться. Как я могла отправиться в другую часть света с двумя младенцами на руках? Ты даже не представляешь, как это опасно, как это сложно все, Тео! Бедная, бедная Эл. Даже страшно представить, каково это быть ею. Нет, я не злился на нее. В глубине души я знал, что в том, что она пыталась что-либо от меня скрыть, не было никакого злого умысла, только страх. Я знал, что ее муж, граф Хонсред, погиб, защищая Сол Меридию в день восстания от теней. Знал, что Элайна в то время потеряла всю семью и всех, кто когда-то был ей дорог. Тогда Эл была еще слишком юна, чтобы думать о таких вещах и выдумывать хитроумные планы. Она просто плыла по течению, в надежде не захлебнуться в этом потоке суровой действительности, что обрушился на нее. Но моя мать верила в нее, знала, что она справится. Иначе бы не доверила ей меня. Или у нее просто не было выбора, и она знала, что я и сам справлюсь. «Я знаю, каково тебе!» — кивнул я, примирительно протягивая Элайне руку. «Идем домой!» — Тай переживает. Эл кивнула и взяла меня за руку, и мы уже было собрались идти, как со стороны города вдруг послышался мужской крик. «Дыра! Дыра! Прячьтесь! Гасите свет!» Кричали со стороны смотровой вышки, а следом за криком затрубили в горн. Три протяжных, утробных звука и один короткий. Сигнал о приближении демонов Шаргана. Саму дыру я тоже увидел. Синие сиреневые неровные ярко мерцающие края. Словно полупрозрачная большая медуза висит в небе. Город стремительно погружался во мрак. Горожане спешно гасили свет. «Тай!» Только услышал я дрожащий голос Эл. Мы побежали к дому, что было сил. Только в нашем доме горели лампы. Та и знала о сигнале, знала, что нужно делать. Но, скорее всего, она просто не услышала сигнал. Сознание демонов весьма примитивно, как у червей или паразитов. Они чувствуют голод, и только он ими и движет. У демонов нет плотной физической оболочки, пока они не захватили живое существо. Но прежде чем они найдут свою жертву, Им нужна жизненная и магическая энергия для захвата и преображения. Поэтому демоны, как только им удается прогрызть дыру в небесном щите, отправляются на поиски пропитания. У них нет зрения, но они чувствительны к свету, они чувствительны к теплу, а еще к звуковым колебаниям. Днем, когда светло везде, от них спрятаться легче, ночью же красная... Едва различимое пятно пронеслось над головой. Разглядеть его я не успел, потому что все мои мысли были сейчас о том, что Тай в опасности. До дома оставалось всего несколько метров. Эл изрядно отставала, хотя я знал, что она бежит так быстро, как только способна. Я влетел в дом и призвал грань грани огня, вмиг погасив все источники света и тепла в доме. «Что это?» Послышался тихий и испуганный голос тай. Сиди тихо, не шевелись, шепотом ответил я, и устался в темноте в ту сторону, где была дверь. Эл все еще не вошла. С улицы послышался ее отчаянный вскрик: Не вздумай выходить, спрячься в погребе! Бросил на бегу я тай и выскочил на улицу. Эл не успела добежать даже до нашего забора. Красная, полупрозрачная тварь, как. Огромный голографический змей окутал ее с головы до ног. Демон ее душил. Демон сосал из нее магию и жизненные силы. Я бросился туда. Убить демона голыми руками невозможно. У него нет физической оболочки, только энергетическая. Стихийная магия сейчас мне не поможет. Так я скорее сожгу Эл, чем демона. Все, что я сумел придумать... Это попытаться переманить тварь Шаргана на себя, дать Эл возможность уйти, а затем включить щит. Только вот я совсем не был уверен, что демон не пробьется через него. Я снова призвал к грани огня. Только что я поглотил весь огонь в доме, и теперь у меня его было достаточно. Нужно заставить демона почувствовать мою силу, показать, что моя энергия куда вкуснее, чем энергия Элайны. Демон все сильнее закручивался вокруг Л. Вблизи я смог лучше его рассмотреть. Он действительно походил на толстого безглазого червя с огромной пастью и множеством тонких щупалец присосок по всему телу. Я ударил демона огнем в хвост, стараясь не зацепить Эл. Но тварь была так увлечена поглощением жертвы, что даже не заметила этого. Я повторил, демон нервно вильнул хвостом, словно пытался отогнать назойливую муху. Нет, демон не чувствовал боли, но наверняка почувствовал всплеск силы. Я начал бить его безостановочно и кричать, всеми силами привлекая внимание. Эл не могла даже пошевелиться. Она смотрела на меня в безмолвном отчаянии и словно бы умоляла взглядом, чтобы я оставил ее, чтобы ушел и не рисковал собой. Но уж нет. Я бросился вперед прямо на демона, и его оболочка была неосязаемой. Но стоило его коснуться, провести руками сквозь его прозрачное тело, как я почувствовал на коже покалывающие электрические разряды. Я схватил Элайну за плечи и попытался вытащить из схватки демона. Удивительно, но сил у меня оказалось достаточно, чтобы рывком протащить ее по земле, наполовину высвободив. Демону это очень не понравилось. Он дернулся, распрямился, теперь его тонкий как хлыст хвост парил над моей головой, а огромная безглазая голова разевала пасть, словно бы желала поглотить нас целиком. Я сделал еще рывок и притянул к себе Эл, спешно подбирая ее ноги, прижимая ее к себе так, чтобы мы полностью могли уместиться в щит. Я даже сам не заметил, как вокруг выросла округлая стена из сиреневого сияния. Эл была слишком слаба. Демон успел высосать из нее немало сил. Она теряла сознание и тихо бормотала, повторяя. «Тай, нужно спасти Тай. Она в опасности. Она одна». Демон голодной акулой кружил вокруг щита, осторожно касаясь и словно бы изучая его. Он медленно водил тонкими щупальцами по его поверхности. Стены щита наливались буром в тех местах, где он касался, но после быстро возвращали свой прежний цвет. «Я почувствовал чужой страх» и невольно оглянулся. Прежде чем увидеть Тай, я уже знал, что страх принадлежит ей. Она стояла в дверях, перепуганно глазея на происходящее. Черт, ну зачем же она вышла? Почему не осталась в доме, как я велел? Демон вдруг набросился на щит. Он обвил его и зажал своим длинным телом. По щиту пошли бурые круги, они вспыхивали повсюду, расползаясь пятнами, словно густая кровь по воде. Я ощутил, как щит ослабевает. Демон начал его поглощать. Я знал, что демоны питаются магией, но надеялся, что защиту он не сумеет поглотить. Но эта тварь почувствовала силу, пусть и не наполненную жизненной энергией, и теперь явно собралась сожрать ее всю до капли. Так мне долго не продержаться. Вскоре щит иссякнет. Эл, Затормошил я ее. «Тебе нужно бежать!» «Сейчас я на мгновение отпущу защиту, а ты должна встать и бежать к дому. Возьми тай-тай и -тай, спрячьтесь в погребе, пока я его отвлекаю». «Я не смогу, я не...» Плаксива и слабо протянула Эл, попыталась встать, но тут же обессиленно откинулась обратно. Еще немного, и она потеряет сознание. Перемещаться вместе с щитом я не умел. Стоит мне только передвинуться, как щит падет, но вот свернуть и быстро развернуть его я смогу такое я уже проворачивал эл мне пришлось прикрикнуть на нее и стряхнуть ты должна встать и сделать что я сказал ты поняла эл в непонимании вытаращила глаза судорожно сглотнула и напряглась готова эл неуверенно но все же кивнула давай крикнул я опуская щит и одновременно выталкивая ее из него Демон, лишившись преграды, тут же стиснул меня. Я поднял щит, но вышло так, что я захватил в него и демона. Я попытался снова поднять и опустить щит, и снова демон оказался внутри. Слишком близко, слишком тесно, чтобы скинуть его. Из-за того, что у твари шаргана не было телесной оболочки, я мог шевелить руками внутри него, но демоническая сила быстро парализовала мышцы, сжимала со всех сторон, а тело быстро деревенело. Сотни колючих щупальцев проникли под кожу, укалывая легкими электрическими разрядами, и присасывались к моей магии. Сил вам немного. Демону придется потратить немало времени, чтобы меня опустошить. Я с огромными усилиями повернул голову в сторону дома. Эл спешно отползла к дверям. Сил на то, чтобы идти, у нее не осталось. Я слышал, как Тай перепуганная, ей шептала. «Мамочка, скорее, пожалуйста, быстрее!» Эл уже почти подползла к ней. Тай протянула к ней руки, пытаясь помочь подняться. Эл вдруг нашла в себе силы и поднялась на ноги. В этот миг мы встретились взглядами с Тай-Тай. «Тео!» -тай. Одними губами произнесла она. Я попытался ей улыбнуться, показать, что все в порядке, что я справлюсь. Но Эл схватила дочь и быстро скрылась в доме. «Тео!» Отчаянный, быстро удаляющийся крик «Тай-тай» утонул в голком стуке ударов моих сердец. Я почувствовал облегчение. Они в безопасности. Теперь осталось разобраться с этой пиявкой. Я свернул щит и попробовал развернуть его на максимально низкий и узкий размер. Я хотел попробовать активировать его изнутри и потихоньку раздвигать, чтобы скинуть себя демона. Однажды мне уже удавалось так скинуть волка с Элайны. Щит вспыхнул сиреневым на уровне глаз. Я почувствовал, как он окутал меня мягким коконом, а колючие щупальца начали быстро отлипать от меня. Медленно я начал раздвигать щит. Демон сердито задергался. Очевидно, моя энергия была куда вкуснее, чем энергия щита. Он начал рваться сквозь щит, биться, пытаясь проникнуть внутрь. Я почувствовал, как теряю энергию. Все-таки за те несколько минут... Что демон меня пожирал, он успел немало высосать. Слабость в мышцах, легкое головокружение, оба сердца наперебой застучали в груди так, словно пытались привести меня в чувство и заставить собраться. В голове закопошились непривычные и одновременно настойчивые, буквально сверлящие мозг мысли: Я дамант, в моей крови борьба и сила, я меч богов, разящий демонов, я щит, защищающий людей. Я многогранник, я несокрушим. Эти мысли принадлежали мне, но я не мог понять, откуда они возникли. Словно бы древние воспоминания, словно сон, они появились и заставили меня воспрянуть духом, почувствовать нечто, чего я еще не испытывал. Словно все это время меня сковала скорлупа, и вдруг она треснула. Сквозь эту трещину я смог выглянуть и почувствовать силу, которая, казалось, не имеет границ. Нечто настолько мощное и всепоглощающее, словно само мироздание, коснулось меня и обратило на меня свой взор. И я был частью этой силы. Сквозь трещину я смог вдохнуть эту силу, набрать полную грудь, почувствовать, как она течет по венам, как пульсирует в голове и груди. Вдруг все резко прекратилось. Ощущение схлынуло, застыла очнуться и вышвырнула в реальность. Я лежал на сырой холодной земле, чувствовал электрическое покалывание, щит пал, и демон, окутав и опутав меня с ног до головы, пожирал мои силы. Но новая сила, тот глоток безграничной энергии все еще был со мной. И я собирался эту силу использовать. Демон, будто бы почувствовав мои намерения, начал высасывать силы сильнее и торопливее и теперь я словно бы играл с ним на перегонки. Кто из нас быстрее прикончит другого? Я вдруг смог почувствовать демона. Он стал осязаем. Нет, не таким же, как живое существо. Но я его чувствовал. Смог вонзить в него пальцы, сжать его, как он это проделывал со мной. Я чувствовал, что могу его уничтожить. Я потянул его энергию, там, где коснулся. Я разрушал его, а он превращался в дым, Вспыхивал красными искрами, распускался на энергетические нити. Но там, где я разрушал, демон, напившийся моей энергии, вновь заращивал тело. Мне не хватало сил, чтобы убить его быстро и в один миг. Нужен был всплеск энергии. Или даже не всплеск, а взрыв. Я плохо понимал, как это сделать, но попробовал накопить силу, а потом ударить. Сила скапливалась на кончиках пальцев. На этот раз. Я не спешил трогать демона. Я ждал и копил. Демон тоже не мешкал. Он продолжал меня убивать. В тот самый миг, когда показалось, что все, еще немного, и у меня не будет больше сил сопротивляться, я ударил его всей энергией, которая у меня только была. Демон рассыпался на миллионы искр. Буквально лопнул, как огромный энергетический мыльный пузырь. Эти красные мерцающие искры быстро гасли, Я осыпались пеплом и вперемешку с дождем падали мне на лицо. И только я было хотел с облегчением провалиться во тьму, как кто-то схватил меня за плечи и затряс. Тодор, ты жив? Голос принадлежал Хагину. Я открыл глаза и увидел обеспокоенное лицо некромастера. Да, кивнул я, я в порядке. Ты почти сам сумел убить ларва демона. То ли с удивлением. То ли с неодобрением сказал Хаген. Но меня зацепило не это, а то, что он сказал почти. Значит, Хаген мне помог его уничтожить, а не я сам. Как давно ты открыл грани разрушения? Хаген был очень напряжен. Я не знаю. Наверное, только что... Протянул я и попытался встать. У меня получилось, но все вокруг тут же опасно закачалось. Мне понадобится твоя помощь. — кивнул Хаген. — В одиночку мне не закрыть дыру. Через нее продолжают прорываться демоны. Даже боюсь предположить, сколько их уже здесь. В этой глуши нет ни одного мага, кто бы мог это сделать. Кроме нас, больше никто ее не закроет. Нужно попытаться. Давай поднимайся. — Хорошо. Я рывком поднялся на ноги и слегка пошатнулся. Хаген окинул меня придирчивым взглядом. — Ты все силы потратил. С горечью и осадой, сказал он. Знаешь о заклинании резервного восстановления? Ответить он мне не дал, как тут же с возмущением ответил сам. Конечно же не знаешь. Откуда ты можешь такое знать? Научи, потребовал я. Хаген с готовностью кивнул и быстро заговорил. Итак, слушай, это заклинание высосет энергию из твоего внутреннего резерва. Заклинание не самое простое и не самое безопасное. Потратишь больше, чем нужно, можешь лишиться магии на годы, а то и вовсе умереть. Резерв — это твоя жизненная сила. Переживать не стоит. Все это можно установить. после я научу тебя как. И сейчас, Тодор, у нас нет выбора. Если мы сейчас же не золотаем дыру, завтра в Файгасе не останется ни одной живой души. А когда они начнут захватывать живых и превращаться в теродемонов, и, скорее всего, они уже начали, То это угрожает всему графству. Я все это понимаю. Меня не нужно уговаривать, возразил я, видя, что Хаген пытается оправдываться за то, что ему приходится подвергать меня опасности. Но я и так прекрасно знал, что одному Хагену ни за что не справится, иначе бы он не стал просить ребенка о таком. Я помогу. Хаген положил мне свои руки на голову. Закрой теперь глаза и повторяй за мной заклинание. Не сопротивляйся и не бойся. Ты должен быть полностью расслаблен и спокоен. Иначе ничего не выйдет. Я закрыл глаза и приготовился. Азендагор Нойс, Лергас Хари. Азендагор Нойс, Лергас Хари. Повторил я. И тут же почувствовал толчок в груди. Словно внутри кто-то отворил невидимую дверь. Хмеос, грак Маис, Тукабада. Голос Хагина. Звучал, словно через толщу воды. Я куда-то проваливался, меня стремительно засасывало в тягучую трясину. Но Хаген сказал не сопротивляться и не волноваться. Я поддался, я был расслаблен и спокоен. хмеос грак маис тукабада!» Повторил я и ощутил очередной толчок в груди. На этот раз болезненный, словно кто-то дал под даже дыхание сперло. ита горнаис... Харри Маис. Слова Хагина и мои собственные сливались воедино. Казалось, я знал, что говорить прежде, чем мастер произносил заклинание. Я знал это заклинание, помнил его так отчетливо, как помнится всю жизнь стихотворения, выученные в раннем детстве. Зайстубакан Бакон, Газдаус Грак». Закончил я заклинание раньше, чем Хагин успел мне сказать слова. Но я понял это лишь потом. Сейчас я плохо соображал и был всецело во власти заклинания. Перед глазами будто вспыхнуло сверхновое, но я все еще держал их закрытыми. Эта вспышка на миг оглушила и ослепила, но спустя секунду мир вновь стал прежним. Я почувствовал мощный прилив сил и бодрость. Будто бы только что проснулся, отлично выспавшись за ночь. Даже невольно улыбнулся, это было весьма приятное чувство. «Ты знал это заклинание?» Растерянно уставился на меня Хагин, когда я открыл глаза. Ответить я не успел. Из дома выбежала Эл и бросилась ко мне с криками. «Тео, ты жив!» «Манушерма милостивая!» «Она услышала мои молитвы!» «Спасибо, спасибо тебе!» Она упала передо мной на колени, обняла, прижалась всем телом, уткнулась лицом мне в грудь и затряслась в рыданиях. От этой сцены мне стало неловко. Эл обычно так себя никогда не вела, хотя и я обычно в такие ситуации никогда не попадал. «Все в порядке, мам?» Я попытался ее успокоить, похлопал по плечу. «Ты должна вернуться в дом и позаботиться о Тай-Тай. На улице все еще небезопасно». «Нам нужно спешить», — тихо, но настойчиво произнес Хаген. Он не сводил напряженного взгляда с висящей над городом и мерцающей сиреневой дырой. «Куда?» Элл резко вскочила и с яростью ставилась на Хагина. «Он? Нет! Он никуда не пойдет!» «Куда вы его ведете? Он слаб, он слишком мал! Что вы собираетесь?» Эл перевела на меня негодующий и одновременно оторопелый взгляд. «Я должен!» «Я взял ее за руку!» «Иди домой, мама! Все будет хорошо!» Эл сильно сжала мою руку, явно не желая меня отпускать. «Все будет хорошо!» Настойчиво повторил я. Эл сдалась, вздохнула. По ее щекам снова потекли крупные слезы. Она отпустила мою руку, посмотрела с мольбой. «Вернись, пожалуйста!» Попросила она и, опустив голову, торопливо направилась в дом. Мы же с Хагином без лишних слов поспешили в город, где над рекой висела дыра в небесном щите. Ты так и не ответил на мой вопрос. Когда мы прошли уже полпути, шепотом сказал Хаген, «Ты знал заклинание резервного восстановления. Откуда Тео?» «Меня в детстве научила ему одна ведьма, мамина подруга». Солгал я. «Правда, я никогда не знал, для чего она нужна и как его использовать». Ответ Хагена, кажется, устроил. Да и сейчас явно было не до этого, но после недолгого молчания он снова сказал... Я не почувствовал твою силу. Вчера я отчетливо ее ощущал, а сегодня... Я чувствовал, знал, что она у тебя есть, но она вдруг стала закрытой, невидимой. Так, значит, ведьмовская булавка работала отлично. Теперь нужно придумать, как объяснить это Хагину. Наверное, это потому, что демон высосал из меня слишком много магии, предположил я. Вероятно, — согласился Хагин. потом добавил. «Да, скорее всего, ты прав». «Так, на первый раз отделался. Но на будущее все равно придется придумать что-то убедительное. Город был погружен во тьму, было так тихо, словно бы здесь и вовсе никогда никто не жил. Даже ночные птицы и те притихли, чувствуя опасность. Над городом кружило несколько демонов, поблескивая тусклым красным светом. Мы двигались тихо и слаженно». Мы приближались к порту, где над рекой сверкала брешь в небесном щите.